Глава 11 Заправский дуэлист из Преок-Ляр. И раньше, чем один из двух, уйдёт другой и спустит дух. Дуэль между Стюартом и Уортоном. Несмотря на усталость после охоты, Добрую часть ночи Мержи провел без сна. Лихорадочный жар заставлял его метаться на постели и вызывал воображение к деятельности, доводящей до отчаяния. Тысяча мыслей, побочных и даже вовсе не относящихся к готовящемуся для него событию осаждала и мучила его ум. Не раз он думал, что усиливающаяся лихорадка, которую он ощущал, только предвестие серьёзной болезни, которая обнаружится через несколько часов и пригвоздит его к кровати. Что тогда станется с его честью? Что будут говорить особенно госпожа Детюржи и Каменш? Он многое дал бы, чтобы час, назначенный для дуэли, наступил скорее. По счастью, к восходу солнца он почувствовал, что кровь у него успокоилась и с меньшим волнением стал думать о предстоящей встрече. Оделся он спокойно и даже не без некоторой заботливости, Ему представлялось, что на место поединка прибегает прекрасная графиня, находит его слегка раненым, делает перевязку своими собственными руками и не скрывает больше своей любви. На часах в Лувре пробило 8 это вывело его из мечтаний. Почти в ту же минуту в комнату вошел его брат. На его лице видна была глубокая печаль, и, по-видимому, он провел ночь не лучше, чем Бернар. Тем не менее, пожимая руку Мержи, он старался придать своему лицу весёлое выражение. «Вот рапира», — произнёс он, — «и кинжал защитной чашкой, и то, и другое от луно и столедо «Попробуй, по руке ли тебе шпага?» И он бросил на кровать Мержи шпагу и кинжал. Мержи вынул шпагу из ножен, согнул её, попробовал остриё и, казалось, остался доволен. Затем кинжал привлёк к себе его внимание. Щиток рукоятки был прорезан множеством маленьких дырочек, предназначенных для того, чтобы останавливать острие неприятельской шпаги и задерживать его так, чтобы нелегко было вытащить. «С таким прекрасным оружием», — сказал он, — «полагаю, можно будет защищаться». Потом показал ладанку, данную ему госпожой Детюржи, и спрятанную у него на груди, и прибавил, улыбаясь. Вот еще средство, предохраняющее от ударов лучше кольчуги. «Откуда у тебя эта игрушка? Отгадай». И тщеславное желание показаться любимцем дам заставило его в эту минуту позабыть и каменьже и боевую шпагу, которая, уже обнажённая, готовая к бою, лежала перед ним. «Бьюсь об заклад, что тебе дала её эта сумасбродка графиня. Чёрт бы побрал её с её коробкой. А знаешь, что это талисман, который она дала мне специально для того, чтобы я сегодня им пользовался?» Лучше бы она не снимала перчаток, чем искать всякого случая показать свою прекрасную белую руку. «Я не верю этим пописским ладанкам», — продолжал Мержи густо краснее. «Боже, избави!» «Но, если мне суждено будет пасть, я хочу, чтобы она знала, что, умирая, я носил на груди этот залог». «Какая суетность!» — воскликнул капитан, пожимая плечами. «Вот к письмо к матушке», — сказал Мержи слегка дрожащим голосом. Жорж принял его, — Ничего не сказав и, подойдя к столу, открыл маленькую Библию и стал читать, чтобы чем-нибудь заняться, пока брат его оканчивал туалет и завязывал массу шнурков и ленточек, которые тогда носили на платье. На первой же попавшейся ему на глаза странице он прочёл следующие слова, написанные рукой его матери. «1 мая 1547 года родился у меня сын Бернар. Господи, веди его на путях твоих, Господи!» «Сохрани его от всякого зла». Он с силой закусил губу и бросил книгу на стол. Мир увидел это движение и подумал, что тому в голову пришла какая-нибудь нечестивая мысль. Он поднял серьезным видом Библию, вложил ее обратно в вышитый футляр и запер в шкаф со всеми знаками высочайшего почтения. «Это Библия моей матери», — сказал он. Капитан ходил по комнате и ничего на это не ответил. «Не время ли уже идти?» — сказал Мержи, застёгивая портупею. «Нет, мы ещё успеем позавтракать». Оба сели за стол, уставленный разного рода пирогами, между которыми стоял большой серебряный жбан с вином. За едой и они, не спеша и с притворным интересом, обсуждали достоинства этого вина по сравнению с другими винами из капитанского погреба. Каждый старался этим пустым разговором скрыть от своего собеседника настоящее чувства своей души. Капитан поднялся первым. «Идем», — сказал он хриплым голосом. Он надвинул шляпу на глаза и стремительно спустился по лестнице. Они сели в лодку и переехали через сену. Лодочник, догадавшийся по их лицам, что заставляет их ехать в Преокляр, был страшно старателен и, не переставая сильно грести, рассказал им со всеми подробностями как в прошлом месяце двое господ, один из которых назывался графом Докоменджем, удостоили его чести нанять у него лодку, чтобы в ней спокойно драться, не боясь, что им помешают. Противник господина Докоменджа, фамилии которого он, к сожалению, не знает, был насквозь проколот, кроме того, свалился вниз головой в реку, откуда он, лодочник, так и не мог его вытащить. В ту же минуту, как они причаливали, они заметили лодку с двумя мужчинами, которая пересекала реку в шагах в ста ниже. «Вот и они», — сказал капитан, — «оставайся здесь», и он побежал к лодке, в которой ехали Каменш и Виконда-Бивиль. «Ах, это ты!» — воскликнул последний. «Кого же Каменш сейчас убьёт, тебя или твоего брата?» С этими словами он обнял его, смеясь. Капитан и Каменш обменялись торжественными поклонами. «Сударь!» — обратился капитан к Каменшу, как только освободился от объятий Бивиля. Я считаю, что на мне лежит долг сделать еще попытку предотвратить пагубные последствия ссоры, не основанной на затрагивающих честь причинах. Я уверен, что друг мой, — он указал на Бивиля, — присоединит свои старания к моим. Бивиль скорчил отрицательную гримасу. «Брат мой очень молод», — продолжал Жорж, «без известного имени и безопытности в дуэльном деле. Из этого вытекает, что он принужден выказывать себя более щепетильным, чем всякий другой, «Вы же, наоборот, сударь, имеете репутацию составившуюся, и ваша честь только выиграет, если вы соблаговолите перед господином Добивилем и мной признать, что только по неосмотрительности». Каменш прервал его взрывом смеха. «Шутите вы что ли, дорогой капитан? Или вы считаете меня способным так рано покинуть постель своей любовницы? Ехать за реку и все это для того, чтобы извиниться перед сопляком? Вы забываете, сударь, что лицо, о котором вы говорите, «Мой брат, и что это оскорбляет? Пусть он был бы вашим отцом. Мне что до того? Мне никакого дела нет до всего семейства. В таком случае, сударь, с вашего разрешения, вам придётся иметь дело со всем семейством, и так как я старший, то вы начнёте с меня. Прошу прощения, господин капитан. Я принуждён по всем дуэльным правилам драться с тем лицом, которое меня вызвало раньше. Ваш брат имеет право на первенство, непререкаемое право» как говорится в судебной палате. «Когда я покончу с ним, я буду к вашим услугам». «Совершенно правильно!» — воскликнул Бевиль. «И я со своей стороны не допущу, чтобы было иначе». Мержи, удивлённый, что разговор так долго тянется, медленно приблизился. Подошёл он как раз вовремя, потому что услышал, как брат его осыпает камень же всевозможными оскорблениями, вплоть до труса, меж тем, как этот последний отвечал с непоколебимым хладнокровием. «После вашего брата я займусь вами», — мержи схватил своего брата за руку. «Жорж», — сказал он, — «так-то ты мне помогаешь. Разве ты согласился бы, чтобы я сделал для тебя то, что ты хочешь сделать для меня?» «Сударь», — сказал он, оборачиваясь к Каменжу, — «я к вашим услугам. Мы можем начать, когда вам будет угодно». «Сию же минуту», — отвечал тот. «Вот это превосходно, дорогой мой», — произнес Бивиль, пожимая руку мержи Если я сегодня, к моему сожалению, не похороню тебя здесь, ты далеко пойдешь, малый». Каменш скинул камзол и развязал ленты на туфлях, как бы показывая этим, что он не намерен ни на шаг отступить. Между профессиональными дуэлистами была заведена такая мода. Мержи и Бивиль последовали его примеру. Один капитан даже не сбросил своего плаща. «Что же ты, друг мой Жорж?» — сказал Бивиль. «Разве ты не знаешь, что тебе придется со мной схватиться?» «Мы не из таких секундантов, что, сложа руки, смотрят, как дерутся их друзья. У нас в ходу андалузские обычаи», — капитан пожал плечами. «Ты думаешь, я шучу? Клянусь честью, тебе придётся драться со мной, чёрт тебя побери, если ты не будешь драться». «Ты сумасшедший и дурак», — холодно произнёс капитан. «Чёрт возьми, ты мне ответишь за оба эти слова или вынудишь меня?» Он поднял шпагу, ещё не вынутую из ножен, словно хотел ударить ею Жоржа. «Тебе угодно?» — сказал капитан. — Отлично. Через минуту он был уже без камзола. Каменш совершенно особенной грацией махнул шпагой в воздухе, и ножны мигом отлетели шагов на двадцать. Бивиль хотел сделать так же, но ножны только наполовину слезли с лезвия, что считалось и признаком неловкости, и дурной примятой. Братья обнажили свои шпаги с меньшим блеском, но тоже отбросили ножны, которые могли бы им мешать. Каждый встал против своего противника с обнажённой шпагой в правой руке и с кинжалом в левой. Четыре лезвия скрестились одновременно. Посредством приёма, именовавшегося тогда у итальянских фехтовальщиков Лишо Диспада и Каваре Альявита, и состоявшего в том, чтобы противопоставить слабому материалу сильный и таким образом отразить и обезвредить оружие своего противника, Жорж первым же ударом выбил шпагу из рук Бивиля и приставил остриё своей шпаги к его груди. С итальянского «бить по шпаге», отражая опасный для жизни удар. Все фехтовальные термины в то время были заимствованы из итальянского языка. Но вместо того, чтобы пронзить ему грудь, он холодно опустил своё оружие. «У нас неравные силы», — произнёс он, — «перестанем». «Берегись, чтобы я не рассердился», — Бивиль побледнел, увидев шпагу Жоржа на таком близком расстоянии от своей груди. Немного сконфуженный, он протянул ему руку, и оба, воткнувшие свои шпаги в землю, занялись исключительно наблюдением за двумя главными действующими лицами этой сцены. Миржи был храбр и владел собой. Он обладал достаточными познаниями в фехтовальном искусстве, и физические его силы превосходили силы Каменжа, который, к тому же, по-видимому, был утомлен после предшествовавшей ночи. В течение некоторого времени Мерже ограничивался тем, что с крайней осторожностью парировал удары, отступая, когда Каменж слишком приближался, и не переставая направлять ему в лицо острие своей шпаги меж тем, как кинжалом он прикрывал себе грудь. Это неожиданное сопротивление раздражило Каменжа. Видно было, как он побледнел. У человека такой храбрости бледность служит признаком крайнего гнева. Он с удвоенной яростью продолжал нападать, Во время одной из схваток он с большой ловкостью отбросил вверх шпагу мержи и, сделав стремительный выпад, неминуемо пронзил бы его насквозь, если бы не одно обстоятельство, почти чудо, которое отвело удар. Остриё рапиры встретило ладанку из гладкого золота и, скользнув по ней, приняло несколько наклонное направление. Вместо того, чтобы вонзиться в грудь, шпага проткнула только кожу и, пройдя параллельно пятому ребру, вышла на расстоянии пальцев двух от первой раны. Не успел Каменш извлечь обратно своё оружие, как Мержи, нанёс ему в голову удар кинжалом с такой силой, что сам потерял равновесие и упал на землю. Каменш упал в одно время с ним, так что секунданты сочли их обоих убитыми. Мержи сейчас же вскочил на ноги, и первым его движением было поднять шпагу, которая у него выпала из рук во время падения. Каменш лежал неподвижно, Бевиль его приподнял, лицо его было покрыто кровью, вытеров кровь платком — Бивиль увидел, что удар кинжала попал в глаз и что друг его убит на повал, так как, по-видимому, клинок прошёл до самого мозга. Мержи смотрел на труп остановившимся взором. «Ты ранен, Бернар», — сказал, подбегая к нему капитан. «Ранен», — произнёс Мержи и только теперь заметил, что вся рубашка у него в крови. «Это ничего», — сказал капитан. «Удар только скользнул». Он приложил к крови свой платок и попросил у Бивили его платок, чтобы кончить перевязку. Бивиле пустил на траву тело, которое он держал, и сейчас же дал свой платок и платок каменжа, вынутый им из камзола убитого. «Ого! Приятель, какой удар кинжалом! У вас бешеная рука, чёрт побери! Что же заговорят парижские завзятые дуэлисты, если из провинции к нам будут приезжать молодцы вроде вас? Скажите на милость, сколько раз вы дрались на дуэли?» вы ответил Мержи, — «я дрался в первый раз, но ради бога окажите помощь вашему другу. «Чёрта с два! Вы его так ублаготворили, что никакой помощи ему не надо!» Клинок вошёл в мозг, и удар был таким здоровым и крепким, что, взгляните на его бровь и щёку, рукоятка кинжала туда вошла, как печать в воск! Мержи задрожал всем телом, и крупные слёзы одна за другой потекли по его щекам. Бивиль поднял кинжал и внимательно стал смотреть на кровь, наполнявшую выемки на клинке. «Вот инструмент, которому младший брат Каменжа должен поставить толстую свечку. Прекрасный этот кинжал сделал его наследником знатного состояния. «Пойдём отсюда, увиди меня», — произнёс Мержи угасшим голосом, беря своего брата за руку. «Не огорячайся», — сказал Жорж, помогая брату надеть камзол. «В конце концов, человек, которого ты сейчас убил, не слишком заслуживает сожаления». «Бедный каменш!» — воскликнул Бевиль. «И подумать, что убил тебя молодой человек, дравшийся первый раз в жизни!» «Тебя, который дрался около сотни раз, бедный каменж!» Таково было окончание его надгробной речи. Взглянув последний раз на своего друга, Бивиль заметил часы, висевшие у покойного на шее. По тогдашнему обычаю. «Чёрт возьми!» — воскликнул он. «Тебе уж нет надобности знать, который час!» Он снял часы и спрятал себе в карман, заметив, что брат каменжа и так будет достаточно богат, а ему хочется иметь что-нибудь на память о друге. Так как братья собирались уже уходить, он закричал им, торопливо надевая свой камзол. «Подождите меня! Э, господин Дамиржи, вы забыли свой кинжал! Не потеряйте его, смотрите!» Он обтер клинок о рубашку убитого и побежал в догонку за молодым дуэлистом. «Утешьтесь, дорогой мой!» — сказал он, садясь в лодку. «Не делайте такого плачевного лица!» «Послушайтесь меня, и вместо того, чтобы плакаться, отправляйтесь сегодня же к вашей любовнице прямо отсюда и поработайте хорошенько, чтобы через 9 месяцев вы могли бы подарить государству нового гражданина взамен того, которого оно, по вашей милости, потеряло. Так что по вашей вине ничего не будет потеряно на белом свете. Ну, лодочник, гребит так, как будто хочешь заработать пистоль. К нам приближаются люди с лебардами». Эти господа — стражники из Нильской башни, и мы ничего общего с ними иметь не желаем.